и стала медленно пятиться к кустам. Колдун опять нахмурил брови. «Подойди!» — приказал он. Балла, ни жива, ни мертва, подошла ближе. Колдун указал рукой на ее перламутровое ожерелье. Балла послушно сняла его и протянула к колдуну. Колу брякнул ожерельем и надел себе на шею. «Хорошо будет!» — спросил он Баллу, громко засмеялся, И зашагал по тропинке к своей землянки. Люди провожали его тревожным взглядом, пока коренастая фигура его не скрылась за береговыми кустами. Долго ещё пироущие сидели молча и никак не могли прийти в себя. Всем было тяжело и жутко. Наконец, Каха подымила веткой можжевельника в ту сторону, куда ушёл колдун. Ушёл, сказала она. Ешьте и пейте. «Теперь не вернется!» Все вздохнули с облегчением, но прежнего веселья уже не было. ВУР К вечеру начал накрапывать дождь. Тучи бежали с северо-запада и несли с собой сырость и холод. Гости и хозяева поселка разбрались ночевать по землянкам. Старики улеглись поближе к жаркому очагу. На четвертый день везли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 Всех оленей принести всё-таки не смогли. Несколько туш осталось лежать на берегу. Когда солнце зашло, холодный туман, поднявшийся от реки, покрыл берега и всю низкую пойму. Впрочем, и днём было так холодно, что мясо было ещё совершенно свежее. Как только ушли люди, сейчас же из кустов начали появляться песцы. В летних шкурках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 Прибежавшие мальчики на все лады выкрикивали одно слово: "Вур! Вур! Вур!" Они оглядывались и тыкли пальцем в кусты, где в это время из-за зарослей ивняка показалось мохнатое чудовище.